На корме, смутный в чёрных брюках и полосатой тельняшке, ворочал веслом поющий гондольер. Над водой разносилась надрывная бессамэмуча. «Ой!» — крикнул гондольер, перед тем, как завернуть за угол дома напротив, оттолкнулся от стены ногой в кроссовке и, выровняв гондолу, запел ещё надрывнее. Работал на туристов. Вскоре гондола ушла под мостик,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 Неожиданная зябкая встреча со своим телом в дымке пара, восходящего над ванной, в приглушённом свете матовых ламп. Живопись венецианской школы, тициановые выделки кожи цвета слоновой кости, перламутровая кипень живота, золотистые удары кисти на обнажённой груди и эта масса багряных волос, пожизненное её наказание и благодать. Ежеутреннее мучения — В детстве на даче Рита, намотав на руку толстую змею ее волос, медленно вела гребнем от олба, упруго оттягивая назад голову. Королевна моя, золотая, медная, ни у кого на свете, ни у когошеньки таких волосьев нету. Ой, Рита, больно, а ты терпи, терпи. За такое богатство всю жизнь терпеть не обидно. За последние несколько месяцев она похудела, стала юнее, тоньше. Ушли с бёдер небольшие жировые подушечки, так отравлявшие ей настроение. Молча она глядела в глаза обнажённой женщине, с которой вдруг осталась наедине. Та в зеркале осторожно, как чужую, тронула грудь, приняла её вес в ладонь, медленно обвела пальцем тёмный кружок соска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 чтобы вот это тёплое излучение кожи, молочное мерцание грудей, медно-каштановая грива, всё это исполненное торжество цветения вдруг исчезло. Чушь, бред, конечно же, ошибка. Да и не туберкулёз даже, никакого туберкулёза прочь. Да она здорова все, всё. Она ещё родить может. Вон бабы и позже рожают. Почему бы и нет? Столько лет Миша выпрашивает второго ребёнка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 и смерти больше нет и никогда не будет, потому что вот она, Кутя, вырастет и станет, как дедушка, учёным и изобретёт такой особый препарат. В проём наполовину открытого окна с отваленным наружу колким от старой краски зелёным ставнем была вдвинута в комнату трапеция солнечного света, верхний угол которого касался края зеркального шкафа, высекая из него фиолетово зеленые искры.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 — Понравилась её комната? — учтиво спросил молодой. — Очень. Вам очень идёт эта шляпа, — заметила она. И как вчера, когда она вдруг полюбопытствовала о его имени, он быстро глянул на неё из-под бровей, не смутился. Чуть улыбнулся улиншпигельским ртом. — Грация, сеньора. И открыл перед ней стеклянную дверь, пропуская в переулок и выходя вместе с ней. — Сеньоре нужна помощь? Она достала карту из кармана куртки, развернула. «Покажите, как пройти к академии». Он придвинулся, склонился над картой, рядом с ее лицом, будто хотел потереться щекой, а ее щеку снял шляпу. Поля мешали. «Вот, смотрите», — сказал он, — «пересекаете Сан-Марко и по кале дойдете до Кампа-Сан-Маурицо». Длинный палец с коротко остриженным полукруглым ногтем вычерчивал ее маршрут.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 И глубоко беззащитно вздохнула. За чистоколом коса торчащих из воды, полузгнивших брёвен, перед ней лежала искристая, белая к горизонту, а ближе к берегу ониксовая, чёрно-малахитовая, но живая, тяжело шевелящаяся лагуна, как спина гигантского кита, всплывшего на поверхность. И отсюда, со стороны мола, в сияющем контражуре утра.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 «Ты только посмотри!» — объяснял ей когда-то Антоша в их бесконечных блужданиях по площадям Эрмитажа. «Руки на картинах венецианцев, Возьмите Тициана, Веронезе, Тинторетто или Джорджони, не менее выразительны, чем лица. Они восклицают, умоляют, спрашивают, требуют, гневаются, ликуют». Когда-то Антоша объяснял ей про величие страсть Тинторетта. «Странно, что она помнит это до сих пор».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 так потрясающе одухотворенные, так живы, так дерзкие, так коварны. Картина шевелилась от движения множества изображенных на ней рук. Вдруг заиграл орган. Она вздрогнула. Ее обожгло минорной оттяжкой аккорда и сразу побежал, как ручей крови, одинокий, ничем не поддержанный пассаж правой руки заструился. Его прервал опять,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 Подарившую все это перед тем, как... Или проклинать все это отнимающую. Вид божественной красоты открывался отсюда. Далеко в море уходил фарватер, Меченый скрещенными сваями, Вбитыми в дно лагуны. Островки и острова, Сама светлейшая Венеция, Все лежало как на ладони. Великолепие сверкающей синевы, Голубизны, бирюзы и лазури —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 Близко наклонялась к клиенту, улыбалась, подмигивала, острым носом лезла в тарелку, проверяя, всё ли в порядке. Кажется, ей страшно нравилась её работа. Курица была хорошо прожарена и вкусна. Она сидела у окна и, разгрызая куриное крылышко, неторопливо рассматривала площадь с каменным колодцем в центре, накрытым круглой деревянной крышкой. Отсюда был виден и канал — протекающей вдоль одного из зданий, всего в краснокирпичных язвах, подоблетевшей штукатуркой. Из-под моста одна за другой, привязанной как лошади, кивали золоченными гребешками гондолы. Медленно допивая большой бокал домашнего вина, девочка заговорщическим тоном и берите к Янде, сеньора, возьмите нашего домашнего, не ошибетесь, мы заказываем его у Пелегрини, что под Вероной». И правда, Домашняя оказалась вкратчиво мягким, обволакивающим неба, как раз таким, что ей нравилось. Она смотрела, как в романском окне второго этажа дома напротив, показался старик в голубом белье, и, глядя вниз, на женщину, раскладывающую на лотке пучки бледного редиса, медленно закрыл обшарпанный солнцем ставень. Довольно долго она стояла на мостике, локтями опершись на деревянные простые перила, курила и смотрела, как меняется цвет воды в канале, как вспыхивают и маслянисто колыхаются тяжелые блики. Слева сюда впадал еще один узкий проток, и вот оттуда, из-за домов, со стороны заходящего солнца, на воду лег бирюзовый язык света, в котором на искрящейся, шкворчащей сковороде жарилась синяя плоскодонка. То, что этот первый из трех отпущенных ей дней уходит, она поняла только, когда на набережной Пьецетты зажглись лиловые, похожие на гигантские канделябры, тройные фонари. «Лилеи!» — подумала она. «Лилейные фонари!» И сразу почувствовала, как устала. Вернувшись в гостиницу, еще немного постояло у окна. Небо, словно выдутое из венецианского стекла, еще горячее внизу у искристой кромки канала, вверху уже загустевало холодной сизой дымкой. Крыши еще были залиты солнцем, стены домов, с облетевшей штукатуркой, со стравками, обнаженной красно-кирпичной кладки, все это секундно менялось, таяло, дрожало в стеклянной воде канала.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 Безмолвный таиландский дракон с базедовой болезнью подаёт мне сухой круассан с чашкой «Не буду хаять приличного кофе». Как всегда, в спешке забыт фотоаппарат. И, как всегда, купить здесь новый не хватает пороху. Вот и не останется памяти». Она перечитала написанное, усмехнулась. «Ну, с памятью у тебя в самое ближайшее время действительно намечается напряжёнка».